Последний мост. Кто учит птиц дорогу находить? Лететь в ночи, лететь в ночи по звездам. И нет сетей им путь загородить К давно забытым гнездам. Любовь ли их в дорогу позвала? В дорогу позвала... Где так недолго лето, Зачем летят из вечного тепла, Из вечного тепла? Мне не узнать об этом. Не сжигай последний мост, Подожди еще немного, В темноте и присвете звезд, Ты найди ко мне дорогу. Знаю я, что так непрост, Путь к забытому порогу. Не сжигай дорогу, Последний мост отщи ко мне дорогу. В моих краях такие холода, одни снега и ветры завывают. А ты летив неведомо куда, где дни не стывают. Но тёплые края не для тебя. Они не для тебя, и если отберунёшься, поймёшь, что жить не можешь не любя. Не можешь не любя. И в холода вернёшься.